Глава 4. Вспомнить прошлое перед началом пути в будущее. Еще до встречи с партнером вы получили явными или скрытыми путями определенные знания о том, как строить отношения. Под влиянием семьи и общества в вас зародились убеждения, основываясь на которых вы решаете для себя, безопасны ли ваши отношения или нет, и как, состоя в них, себя надо вести. Перед тем, как вы создали пару с каким-либо человеком, и в результате появилось ваше общее «мы», у вас в жизни был период, в течение которого существовало в основном только «я». Нам сейчас нужно разобраться в том, как это «я» проявляет себя в ваших текущих отношениях. В данной главе рассмотрим факторы, под воздействием которых сформировался тот человек, каким вы сейчас являетесь. Уделим внимание двум темам. Взросление, Как в ранние годы жизни зародились убеждения, чувства и паттерны, касающиеся отношений? Внешние факторы. Как окружающий мир, общество, друзья, бывшие партнеры повлияли на ваши убеждения, чувства, паттерны отношений? Взросление. Как личность человек формируется в определенном контексте. Если проанализировать его, мы сделаем важный шаг, позволяющий лучше понимать самих себя, проявлять к себе сострадание, создавать условия как для улучшения нашего нынешнего состояния, так и для дальнейшего самосовершенствования. Одна из наиболее значимых частей упомянутого контекста, которую необходимо изучить, — это обстановка, в которой прошло ваше детство и то, как на вас повлияли существовавшие тогда отношения между людьми. Дом, где вы выросли, был своего рода школой отношений, а роль учителей выполняли взрослые, которые вас воспитывали. Вы наблюдали за тем, как они общались друг с другом, с окружающими и с вами, в результате чего появились шаблоны, через призму которых вы с тех пор смотрите на все отношения. Глядя на то, как взаимодействовали друг с другом люди, с которыми вы жили в детстве, вы учились взаимодействовать с обществом, сформировались взгляды, согласно которым вы готовы то или иное слагаемое отношение считать нормой. Вывод о том, опасно или безопасно состоять в отношениях, вы тоже делали на основании того, удавалось ли чувствовать себя в безопасности, когда вы взаимодействовали со взрослыми. Навыки построения отношений передались нам по наследству. То, как вы проявляете себя в обращении с другими, в немалой степени зависит от того, как друг к другу относились те, кто вас воспитывал. Я не призываю обвинять родителей, они всего-навсего обучили вас тем способом взаимодействия, которым когда-то были обучены сами. Но теперь есть возможность внимательно проанализировать эти шаблоны и решить, хотите вы их применять в дальнейшем или нет. Нейт и его жена Анжела выросли в семьях, в которых конфликтные ситуации разрешались совершенно разными путями. Родственники Нейта, например, вели себя очень разумно. Когда возникал конфликт, им удавалось, несмотря ни на что, относиться друг к другу с уважением. Один из таких случаев был, когда Нейт разбил свою машину. Его отец и мать восприняли произошедшее по-разному. Это было удивительно. Они сказали, что у них разные точки зрения, и мама и папа высказали свои мысли. Они не перебивали друг друга и признавали, что мнение каждого может быть правильным. Помню, в итоге выбрали вариант, при котором учитывалось, какими для меня должны быть последствия случившегося как с точки зрения мамы, так и по мнению папы. У них отлично получалось слушать друг друга и принимать взаимовыгодные решения. Нисколько не сомневаюсь, что они очень уважали друг друга. В семье Анжелы все было по-другому. Каждый раз, когда у родителей появлялись разногласия, отец перебивал мать и наотрез отказывался признавать за ней право на свое мнение. Как-то раз в старших классах у Анжелы возникла проблема, обернувшаяся для девушки определенными последствиями, которые мама посчитала вполне достаточными, однако отец Анжелы решил еще и запретить ей водить машину. Мама тихонько прошептала дочери, что сожалеет. Понимающе посмотрела ей в глаза и забрала ключи от автомобиля. Как это бывало и раньше, мама сдалась, а отец победил. Нейт понимает, что значит уметь слушать, позволять собеседнику выражать свое мнение, совместно принимать решения и, следовательно, может использовать все эти навыки в своих нынешних отношениях. Анжела с подобной моделью поведения незнакома, и потому не знает, как ее применять. Все мы когда-то обзавелись целым рядом инструментов для общения, как полезных, так и не очень. Цель данной аудиокниги – помочь вам наполнить свой ящик инструментов исключительно полезными. Что вы считаете нормой? В детстве и юности… Мы приобретаем или не приобретаем не только навыки построения отношений, но и убеждение о том, что в общении с людьми для нас является нормой. Под влиянием этих взглядов мы можем иногда вести себя так, как нам на самом деле невыгодно, или терпеть такое поведение других людей, которое причиняет нам вред нам свойственно очень быстро впитывать информацию об окружающем мире и затем использовать ее как средство для дальнейшего движения по жизненному пути. Другими словами, разум формирует шаблоны, в которых заключено определенное видение мира, а мы применяем их, чтобы понимать, как надо жить. Когда мы находились рядом с теми, кто нас воспитывал, мы узнавали в первую очередь следующее. В какой мере они уважали друг друга? проявлял ли каждый из них, состоя в отношениях, достаточное уважение к себе, в какой степени они были чуткими друг к другу, насколько восприимчив был каждый из них к собственным нуждам, в какой мере каждый из них доверял другому, в какой мере каждый из них доверял себе. Из того, что мы наблюдали, когда нас воспитывали, сформировался образ партнера, которого мы готовы считать для себя приемлемым. Харвилл Хендрикс, специалист по психотерапии пары и писатель, называет этот образ «имаго», то есть неосознанный шаблон, напоминающий знакомые нам любовные отношения. По сути, нормой для нас становится то, что мы уже когда-то видели. Это происходит в основном на таком глубоком уровне нашего бессознательного, что мы даже не замечаем, как ищем в окружающем мире те паттерны, которые создал наш мозг. Мы обращаем внимание на людей, которые, как нам кажется, похожи на тех, кем мы были воспитаны в детстве. Возникала ли у вас при встрече с кем-нибудь мысль «я будто знаю этого человека уже сто лет». Причина в том, что, вероятно, отчасти так и есть. Общаться с этим человеком вам удобно, потому что в нем есть нечто, совпадающее с трафаретом, который вы переняли от тех, с кем росли. Подумайте сейчас о своем партнере. Когда в отношениях с ним вас что-нибудь разочаровывает, не является ли это тем же самым чувством, которое вы иногда испытывали в детстве? Когда ко мне приходит пара, и в определенный момент между партнерами начинается конфликт, я часто прошу их остановиться и подумать, насколько все происходящее похоже на то, что уже когда-нибудь случалось в их жизни. Говорю примерно следующее. Вы сейчас, насколько я понимаю, разочарованы тем, как вам ответил партнер. Вы раньше уже испытывали подобное чувство? Или что-нибудь вроде «Когда партнер разговаривает с вами вот так, о чем вам это напоминает?» Чаще всего мне отвечают «Вы правы. Что-то подобное я уже когда-то чувствовал. Примерно так же я разочаровывался в своих родителях». Обдумайте это. В следующий раз, когда общение с партнером вас расстроит, спросите себя «Есть ли в этой ситуации нечто похожее на то, что в моей жизни уже когда-то случалось?» А еще нередко говорят так. «Он, она сейчас со мной разговаривает так же, как когда-то разговаривали те, кто меня воспитывал. И это действительно неприятно». Или так. «Да, подобное чувство возникает у меня каждый раз, когда я в чем-нибудь нуждаюсь. Почти так же я себя чувствовал в детстве». В такие моменты появляется возможность для сближения. Обсуждая причину, по которой испытываемые клиентом эмоции расстраивают его прямо сейчас и приводили к такому же состоянию в прошлом, мы постепенно проливаем свет на то, как все эти переживания сопровождали жизнь данного конкретного человека в течение многих лет. Чем глубже вы анализируете свое прошлое или прошлое партнера, тем лучше получается проявлять эмпатию к нему или находить опору для своего «я». Меня часто спрашивают, почему я не заметил этого с самого начала? Как можно было упустить из виду все то же самое, с чем я сталкивался в детстве, и что вызывало у меня ужасные чувства? Причина в том, что из-за желания наладить с кем-либо связь наше сознание застилается плотным туманом. Как я уже говорила в главе первой, на стадии сильного взаимного влечения мы настроены на то, чтобы искать в партнере только хорошие черты, так как в нашем организме вырабатываются гормоны любви и счастья. В результате партнер воспринимается мозгом как награда. Мозг не хочет обращать внимание на недостатки, потому что в таком случае, если рассуждать с точки зрения эволюции, формировалось бы гораздо меньше связей между людьми и, следовательно, рождалось бы мало детей. Но однажды все равно наступает время, когда упомянутые ранее гормоны расщепляются, и тогда мы видим реальное положение дел. А оно включает в себя как плюсы, так и минусы. По словам Харвила Хендрикса, Положительные качества партнера будут зафиксированы сознательной частью вашего разума, а на отрицательные обратит внимание бессознательное. Именно последние будут связаны с минутами вашего разочарования. Под влиянием естественной природной анестезии имеется в виду сильное влечение. Замечать неприятные особенности своего избранника вы не будете. Однако из-за них – При каждой встрече с партнером у вас начнут пробуждаться наименее осознаваемые чувства. Таким образом, в отношениях через некоторое время станут появляться труднопреодолимые препятствия. Хендрикс предлагает подумать о положительных и отрицательных чертах того, кем вы воспитывались в детстве, чтобы таким образом осознать, как выглядит ваше имагу. Оно, скорее всего, имеет сходство с особенностями того человека, с которым вы состоите в отношениях сейчас. Цель не в том, чтобы искать в партнере повод для критики, а в стремлении как можно отчетливее увидеть, как именно дали о себе знать те же шаблоны, которые уже были в вашем прошлом, и напомнить о важности шагов, выполняемых вами для превращения этих шаблонов во что-то более разумное. Если считаете, что у партнера есть много характеристик, разочаровывающих вас и похожих на качество того взрослого под присмотром, кого вы росли, это не всегда означает, что вы выбрали неподходящего человека. Скорее дело в том, что вам обоим теперь есть над чем поработать. Нужно учиться проявлять свое «я» в полной мере, при этом помогая друг другу создавать атмосферу безопасности, чтобы благодаря ей исцелять душевные раны детства. Проанализируйте, как строились отношения между теми, с кем вы жили в детстве. Ответьте на вопросы применительно к каждому из тех, кто вас в ту пору воспитывал. Какие положительные черты вы у них переняли? Какие из унаследованных вами качеств можно считать отрицательными? Есть ли у вашего партнера какие-либо положительные качества, которые были у тех взрослых, с кем вы росли в детстве? есть ли у партнера какие-либо из их отрицательных качеств. Черты характера. Активность, смелость, выдержка, заботливость, чистоплотность, умение сострадать, креативность, дисциплинированность, целеустремленность, уживчивость, бодрость, нравственность, порядочность, умение быть веселым, умение прощать, великодушие деликатность, умение выражать благодарность, умение быть счастливым. Трудолюбие, честность, скромность, чувство юмора, проницательность, умение чувствовать вдохновение и вдохновлять других, умение быть интересным, жизнерадостность, доброта, склонность к лидерству, деловитость, верность, оптимизм, организованность, терпеливость, умиротворенность, вежливость, умение уважать других, ответственность, воля, мудрость. Замкнутость, пугливость, неприветливость, агрессивность, нетерпимость, предвзятость, хвастливость, неумение быть интересным, расчетливость, незрелость, равнодушие, задиристость, склонность к осуждению, жестокость, способность причинить зло. Склонность к зависимости, доминирование, эгоистичность, зависливость, придирчивость, излишняя эксцентричность, жадность, сварливость, осторожность, доверчивость, желчность, неуверенность, невежественность, невежливость, непрактичность, робость, негибкость, склонность к порицанию, склонность умничать, леность, крикливость, вялость, сосредоточенность на материальных ценностях, склонность к оскорбительному поведению, сверхчувствительность, внушаемость, склонность к насилию, переменчивость, чудаковатость. На данный момент мы выяснили, что в детстве формируется набор навыков и убеждений о том, что для вас является нормой. Теперь изучим третий фактор, который в ваши ранние годы жизни повлиял на то, как вы сейчас оцениваете отношения между людьми. Речь идет о безопасности. Ваши представления о безопасности в отношениях. О том, опасно ли состоять в отношениях или нет, мы в первую очередь узнаем в детстве, перенимая взгляды взрослых. У нас зарождаются убеждения, согласно которым отношения представляют собой нечто опасное или безопасное, и выражаться это может на разных уровнях – физическом, эмоциональном и ментальном. На основе того, чему мы у этих людей научились, формируется образ привязанности, который сохраняется и в нашей взрослой жизни. Чувствовать прочную связь с другими – это нормально. Об этом мы уже говорили, когда речь шла о зависимости. По словам Джона Боулби, первопроходца в «Теории привязанности», наш стиль построения отношений с людьми сопровождает нас с первых дней и до самого конца жизни. Впрочем, если в ранние годы мы не чувствовали, что зависимость от других безопасна, то можем из-за этого испытывать затруднения. Некоторые дети приобретают опыт, согласно которому отношения – это источник безопасности. Живя со взрослыми и, следовательно, состояв самых первых в своей жизни отношениях, дети видят, что эти люди умеют проявлять уважение, вести себя ответственно, и им можно доверять. Кажется, об этих качествах мы уже слышали. Да, конечно. Речь идет о трех опорах отношений. Глава вторая. Старшие, способствующие формированию безопасной привязанности, понимают, что ребенок – это отдельный человек со своими мыслями, личными границами, нуждами и желаниями. Кроме того, в разговорах с ребенком и в своем поведении по отношению к нему они демонстрируют уважение. Чуткость у таких взрослых выражается в том, что они, например, не игнорируют крики малыша и стремятся помочь, если ему трудно или у него возникла какая-либо потребность, а ребенок привыкает доверять этим старшим больше, чем всем остальным. Все элементы их поведения и признаки присутствия предсказуемы. Основное стремление подобных людей заключается в том, чтобы, укрепляя взаимосвязь с детьми, учить их при этом быть самостоятельными. В дальнейшем такие дети не боятся налаживать контакт с окружающими. У них, как правило, реже возникают тревога и желание избегать общения. Начиная испытывать в отношениях дискомфорт, они обычно реагируют адекватно сложившейся ситуации и способны встретиться с проблемой лицом к лицу. Становясь взрослыми и вступая в отношения, такие люди ждут от партнера уважения, чуткости, надежности. И не только ждут, но и считают, что это норма. Поэтому любое несоответствие такому убеждению воспринимается ими как сигнал тревоги. Высоко ценя атмосферу безопасности, они ощущают свободу от тревог и страхов, благодаря чему остаются открытыми к новым возможностям, не боятся рисковать и прокладывают себе путь к желаемому результату. Но есть и другие люди, у которых в детстве зародилось представление об отношениях как о чем-то опасном. Думая так, ребенок испытывает тревогу каждый раз, когда приходится начинать общение с окружающими. Беспокойство возникает у него на глубинном уровне психики. В детстве мы эгоцентричны. Верим, что мир функционирует в ответ именно на наши действия. В рамках развития в ранние годы жизни это нормально. Поэтому если наши родители в ту пору проявляли к нам уважение, чуткость и были надежными, то у нас формировалось убеждение, мы это заслужили. То есть сделали что-то, чтобы нам подарили именно такую любовь. А если старшие не ценили нас, не выказывали чуткость, не отличались надежностью, то мы начинали думать, что сами сделали что-то, из-за чего к нам так относятся. Следовательно, ребенок вынужден верить, что взрослые хорошие люди. Ему было бы слишком страшно считать тех, кто его воспитывает, плохими, ведь именно от них зависит его выживание». Детям необходимо думать, что присматривающие за ними взрослые сильны, мудры и много чего умеют. Стало быть, малыш чувствует себя безопаснее, когда считает, что плохому отношению он подвергается из-за того, что сам это чем-то заслужил. В результате развиваются компенсаторные механизмы, позволяющие сохранять ощущение контроля над происходящим. Дети учатся быть хорошими для тех, кто их воспитывает, даже если это приходится делать в ущерб себе. Таким образом может ухудшиться понимание собственных потребностей и чувств. Ребенок начинает многое терпеть, соглашаться на то, что ему не нравится, просто боясь расстроить взрослых. Малыш тратит силы, чтобы его не отвергли, и в итоге привыкает все меньше и меньше внимания уделять собственным желаниям, целям, возможностям. Когда в отношениях есть атмосфера безопасности, мы не боимся рисковать и прокладывать путь к целям. Если я буду, то люди станут. Согласно выводам специалистов, исследующих феномен привязанности, то, как на человека реагируют важные для него люди, особенно в минуты стресса, формируют в нем определенные ожидания и взгляды, связанные с дальнейшим развитием его взаимоотношений с людьми зарождаются убеждения типа «если то». Например, «Если мне нужна свобода, люди отнесутся к этому с уважением. Если мне нужно, чтобы меня успокоили, другие смогут это сделать. Если мне грустно, люди не проигнорируют это. Если мне нужна свобода, никто не отнесется к этому с уважением. Если мне нужно, чтобы меня успокоили, другие отвернутся от меня. Если мне грустно, Люди проигнорируют это. Самоанализ. В детстве вашу потребность налаживать взаимосвязь с окружающими удовлетворяли? А как при этом взрослые относились к вашей потребности в независимости? Были ли вы вынуждены делать что-либо в ущерб себе ради того, чтобы быть хорошим в глазах взрослых? Делаете ли вы то же самое сейчас, чтобы партнер считал вас хорошим? «Напишите перечень ваших личных убеждений из разряда «Если я, то люди». У ребенка по мере взросления эти взгляды и компенсаторные механизмы могут оставаться неизменными. В детстве они были нужны для выживания, но в дальнейшем начинают приносить вред. В результате для такого человека становится характерной привязанность одного из двух типов – избегающая или тревожная либо сочетание обоих. Избегающая привязанность. Некоторые дети привыкают к тому, что к их потребностям взрослые относятся с пренебрежением. Возможно, в определенный момент малыш понял, что сколько бы ни пытался наладить контакт с теми, под чьим присмотром растет, ничего не получается. Или, может быть, взрослые чрезмерно контролируют его, сводя взаимоотношения к минимуму и блокируя малейшие проявления детского «я». Из-за подобного жизненного опыта ребенок перестает ждать, что взрослые удовлетворят его потребности и погружается в свой внутренний мир, становясь обособленным. Помните, в главе 2 мы говорили, что независимость не может быть проблемой до тех пор, пока не приводит к проблемам. Если взрослому человеку трудно взаимодействовать с окружающими и легче быть независимым, значит, скорее всего, в прошлом у него сформировалось убеждение о том, что обособленность безопаснее, чем контакт. Таким образом, человек защищал себя от неприятных чувств, каких-либо угроз или нежелательных эмоций, особенно когда речь шла о конфликтных ситуациях. Состоя в отношениях, такие взрослые испытывают сильную тревогу в тех случаях, когда возникает возможность сближения или повод для конфликта. В дальнейшем люди, привыкшие избегать контактов, все чаще отказываются от трудных разговоров и близких отношений. Как следствие, у них появляется чувство одиночества и эмоциональной отдаленности от партнера. Тревожная привязанность Ребенок, у которого сформировалась привычка к чрезмерной компенсации и беспокойству, часто начинает испытывать тревогу. Он очень боится быть отвергнутым и думает, что избежать этого можно, если прежде всего уделять внимание мыслям и действиям окружающих. Кроме того, он начинает считать, что единственный способ поддерживать взаимосвязь с людьми – это сохранять ее любой ценой, даже за счет пренебрежения к собственному «я». В дальнейшем, по мере взросления, некоторые из таких людей теряют свое «я» ради контакта с окружающими. Как я говорила в главе 2, потребность в том, чтобы зависеть от кого-либо или быть тем, от кого зависит, Иногда преобладает над нашей способностью поддерживать связь с самим собой и стремлением к самодостаточности. Порой доходит до того, что мы начинаем манипулировать другими с помощью угроз, усугубляя напряжение и вынуждая людей так или иначе на нас реагировать, потому что считаем, что любая реакция лучше, чем ее отсутствие. В отношениях между взрослыми такая избыточная зависимость часто приводит к боязни оказаться недостаточно важным для партнера или отвергнутым. Люди, склонные к тревожной привязанности, часто испытывают беспокойство, но у них редко возникает избегающая привязанность. Это значит, что, стараясь преодолеть возникшие в отношениях барьеры, они погружаются в состояние сильной тревоги, и для их партнера это может оказаться слишком тяжело. Привязанность смешанного типа Смешанная привязанность, также известная как дезорганизованная привязанность, появляется в жизни тех, у кого в детстве взаимодействие со взрослыми сопровождалось и чувством безопасности, и страхом. Такое может быть в семьях с абьюзивными отношениями, в рамках которых ребенок ощущает растерянность и неуверенность, так как не знает, что произойдет в следующую минуту. В дальнейшем этот человек, повзрослев, начинает вступать в отношения, в которых тоже чувствует себя растерянным и неуверенным. Иногда он может тянуться к партнеру, испытывая при этом тревогу, а в других случаях полностью избегать контакта, замыкаться в себе. В рамках смешанной привязанности человеку трудно определить, что безопаснее всего – зависимость или независимость. Ни один из вариантов, как ему кажется, не предполагает стопроцентной безопасности. Если во взаимоотношениях с воспитывавшими нас взрослыми существовала атмосфера угрозы, то она же, скорее всего, будет ждать нас и в следующих отношениях, особенно в тех, которые так или иначе затронут нашу естественную потребность в привязанности. Тревога, которую мы испытываем, взаимодействуя с людьми во взрослом возрасте, может обескураживать нас и причинять вред. Мы порой чувствуем себя одинокими и хотим быть рядом с другими, однако как только начинается контакт, сразу отдаляемся. Либо сначала долгое время проявляем инициативу в процессе создания отношений, потом в определенный момент устаем от этого, но затем все равно вновь и вновь тянемся к тем людям, за которыми приходится бегать, чтобы добиться их внимания. Противоположности притягиваются. Многие пары представляют собой соединение противоположностей. Нередко те, кто не стремится к эмоциональной близости – Это называется избегающая привязанность. Вступают в отношения с теми, кому эта близость важна. Это тревожная привязанность. Поначалу различия кажутся привлекательными, но со временем возникают затруднения. Бывает, мы сперва даже путаем чувство радости с признаками проблем, касающихся нашей привязанности. Каждую минуту проверяя, не прислал ли нам партнер сообщение, мы считаем это проявлением нашей очень-очень сильной к нему симпатии. Однако, на самом деле, это очень-очень сильная боязнь оказаться недостаточно нужным. Потому мы стараемся найти то, что убедит нас в обратном. В дальнейшем разница между нами и партнером может стать весьма ощутимой. У нас появляется желание переделать друг друга. «Почему тебе все время хочется обсуждать наши отношения? Давай просто расслабимся и перестанем об этом говорить». Или так? Вместо того, чтобы ложиться спать, можно было бы поговорить о наших отношениях. Раз не хочешь этого, значит, не любишь меня. С помощью приведенного далее списка попробуйте определить, какие мысли, реакции и желания обычно возникают у вас и у вашего партнера, если для вас характерна избегающая или тревожная привязанность. Тип привязанности. избегающая. Характерные особенности. Желание отдаляться, когда партнер хочет сближения Желание отстраняться от неприятных ситуаций или конфликтов Склонность чувствовать более явную близость с людьми, когда вы от них далеко Склонность чувствовать себя лучше при наличии свободы, независимости и отдаленности от других, чем при сближении с ними Склонность ощущать недостаток воздуха при слишком явном сближении с другими Ошибочное убеждение в том, что опора на себя и независимость всегда лучше, чем взаимодействие с другими. Склонность заострять внимание на отрицательных качествах партнера и считать менее важными положительные. Мысль о том, что эмоции бесполезны и что необходимо их сдерживать. Склонность осуждать людей за то, что они в чем-то могут нуждаться. В конфликтной ситуации у вас могут появляться следующие мысли. Вот и доказательство того, что мы друг другу не подходим. Я просто не создан для близких отношений. Это уже слишком. Думаю, я для таких отношений не гожусь. Я просто задыхаюсь. Почему мой партнер требует так много внимания, настолько эмоциональный, назойливый и так далее? За пределами наших отношений наверняка есть что-нибудь более подходящее для меня». Скорее всего, вы хотели бы, чтобы партнер понимал следующее. Когда у нас конфликт, меня переполняют чувства. В такие минуты мне нужно личное пространство. Иногда мне нужна пауза на несколько минут. Для меня важно, чтобы мне это позволяли. Когда прекращаю сближение с тобой, мне необходимо, чтобы к моему личному пространству относились с уважением. Мне становится хуже, если в такие моменты мы продолжаем о чем-либо говорить. Если хочешь что-нибудь обсудить, делай это так, чтобы не заставать меня врасплох. Лучше предупреждай заранее или начинай разговор тогда, когда нет напряжения и суеты, обозначай вопрос без нажима и так далее. Я ценю свое личное пространство, поэтому, когда я чувствую усталость или слишком взволнован, лучше просто дай мне побыть наедине с собой». Я перевариваю информацию и анализирую чувства не точно так же, как ты. Иногда мне для этого нужно подольше побыть наедине с собой, чтобы подготовиться к разговору. Может казаться, что я могу отдалиться от тебя в любой момент, но на самом деле в такие минуты у меня много эмоций, и я не знаю, как лучше проявить свою чувствительность. Я боюсь, что конфликт может стать слишком напряженным, и для меня это будет тяжело, поэтому стараюсь избегать подобных ситуаций, отстраняюсь и изолируюсь. Иногда я отстраняюсь, потому что считаю, что таким образом смогу остановить конфликт. Когда изолируюсь, у меня, как правило, избыток чувств, я испытываю тревогу. Чем больше моя уверенность в том, что мы можем разрешить конфликтную ситуацию без лишнего напряжения, тем большую безопасность буду чувствовать в ходе конфликта. Тип привязанности тревожная. Характерные особенности. Склонность сильно переживать и беспокоиться в ходе конфликтных ситуаций. Неумение предоставлять людям свободу. Стремление получать как можно больше подтверждений того, что вам в отношениях беспокоиться не о чем. Склонность часто проверять, действительно ли вы нужны партнеру. Склонность часто бояться того, что вас отвергнут или проигнорируют. Чрезмерная восприимчивость к незначительным переменам в поведении и настроении. Склонность считать свои нужды менее важными, чем нужды партнера, чтобы сохранить отношения или атмосферу спокойствия. Прилагать усилия ради достижения того, что интересно партнеру, но не вам. Нежелание обсуждать проблемы, имеющиеся в отношениях, из-за боязни быть отвергнутым. В конфликтной ситуации у вас могут появляться следующие мысли. «Наверное, меня бросят. Надо что-нибудь предпринять, чтобы исправить положение, иначе станет хуже. Мне никогда не удастся исправить положение». «Надо вынудить партнера отреагировать. Чтобы привлечь внимание, скажу. Так и знал, знала, что ничего не получится. Партнер будет счастлив, если я что-нибудь изменю в себе. Скорее всего, вы хотели бы, чтобы партнер понимал следующее. Я хочу, чтобы меня понимали. Хочу чувствовать, что ты меня не игнорируешь». Когда ты отдаляешься от меня, я чувствую себя плохо. Для меня беспокойство о наших отношениях – это сильный стресс. Когда наша взаимосвязь нарушена, я начинаю тревожиться, так как думаю, что ты больше не хочешь продолжать отношения. Проблема кажется мне более существенной, чем на самом деле. Мне тяжело, когда у нас конфликт. И если ты отстраняешься, у меня начинаются паника и страх». Мне нужно чувствовать привязанность, слышать слова, которыми ты подтверждаешь, что ты во мне нуждаешься, проводить время наедине с тобой, чтобы ощутить атмосферу безопасности. Я могу дать тебе возможность находиться в своем личном пространстве, если буду верить, что ты не отвернешься от меня окончательно. Неоднозначность вызывает у меня много неприятных эмоций. Мне необходимо, чтобы поведение и реакции человека были последовательными и предсказуемыми. Мне не всегда удается контролировать нервную систему. Успокоиться бывает нелегко. Лучше всего у меня это получается, когда человек относится ко мне с теплотой и спокойствием. Во время конфликта я боюсь быть отвергнутым. Чтобы избежать этого, пытаюсь остановить конфликт с помощью давления или угроз, хоть и знаю, что это неправильно. Мне необходимо слышать от тебя, что ты меня не отвергаешь. Иногда я обостряю конфликт, чтобы почувствовать, что мы становимся ближе. Понимаю, что такой способ бесполезен, но когда меня переполняют эмоции, он кажется мне подходящим. Когда мне трудно себя контролировать, чувствую сильную грусть или страх. Чем больше последовательности и уверенности я ощущаю в наших отношениях, тем легче мне сохранять самообладание. К счастью, убеждения, сформировавшиеся в детстве, можно изменить. Благодаря отношениям с людьми вы получаете новую информацию и опыт, которые помогут приступить к конструктивным действиям, скорректировать взгляды и открыть для себя в этой жизни новые пути. Ваша конечная цель как человека, состоящего в паре, понять, из-за чего у партнера возникает неуверенность и тревога, а затем научиться вести себя так, чтобы в отношениях появилось больше комфорта и безопасности. Отдаленность от своего «я». Изучая наш тип привязанности, мы поняли, что убеждения, появившиеся в детстве, могут в дальнейшем помешать нам при создании взаимосвязи с другим человеком. А теперь посмотрим, как они способны нарушить связь человека с самим собой. Когда вы были ребенком, вы перенимали у родителей три слагаемых, касающихся отношений. Как развивать навыки взаимодействия, что в общении является нормой и какими считать отношения с другим человеком, безопасными или опасными. Наблюдая за взрослыми, вы видели, владули они сами с собой и друг с другом. Прочность их отношений определялась тем, сколько уважения, чуткости и доверия они проявляли друг к другу. Многим из нас доводилось быть свидетелями того, как взрослые налаживали взаимоотношения, но в итоге каждый разрывал связь с самим собой. Потому и мы научились общаться с ними так, что приходилось при этом терять свое «я». Или, может быть, мы стали думать, что утрата связи с собой — это единственный способ ощущать в семье безопасность. Если у вас в детстве сформировалось именно последнее убеждение, то, скорее всего, вы замечаете, что контакт со своим «я» не налажен до сих пор. Возможно, эта связь остается нарушенной, потому что вы занижаете значимость своих чувств, игнорируете их или стыдите себя за них, отрицаете наличие у вас определенных потребностей или подстраиваетесь под людей, чтобы им было рядом с вами приятно и удобно. Помните, в введении я отмечала, что потеря себя может привести к разрушению отношений. Вероятно, вы обнаружите, что, привыкнув пренебрегать собственными чувствами, нуждами или ведя себя неискренне, вы ожидаете того же самого от окружающих. Возможно, считаете, что у людей не должно быть потребностей, и поэтому вам трудно принять мысль об обратном. Или, может, у вас появилось убеждение, согласно которому чувства — это вообще нечто неподобающее. И когда слышите, как люди их выражают, вам это кажется неправильным. Прослушайте приведенные далее разделы и подумайте, в какой мере описанная в каждом из них тактика выживания проявляется в вашем стиле общения с людьми. Вы занижаете значимость своих чувств, игнорируете их или стыдите себя за них. Одна из причин, по которым ребенок теряет связь со своим «я» — заключается в том что когда у него возникает какое нибудь чувство взрослые говорят на самом деле это не то что ты чувствуешь например малыш плачет а от родителей слышит слова все нормально ты просто устал таким образом эмоциональное состояние ребенка обесценивается то же самое случается когда малыш плачет а взрослый просто уходит от него или же стыдит за проявление чувств говоря что нибудь вроде Ты все никак не вырастешь, прекрати меня позорить. У меня есть ребенок, и могу честно сказать, бывало, что он слышал от меня что-нибудь в таком же духе. Но после этого я чувствовала себя ужасно и исправляла положение. Вы не обязаны быть идеальными родителями, Ваши отец и мать тоже. Но если у вас есть склонность занижать значимость чувств и эмоций, вы должны отдавать себе в этом отчет. Затем нужно научиться как можно чаще проявлять к ребенку уважение и интерес. Так вы поможете ему лучше понимать себя и оставаться в ладу не только со своим «я», но и с вами. Если обесценивание уже перешло в хроническую форму, то малыш может сделать вывод, что его чувства вообще недостойны ни уважения, ни внимания и представляют собой нечто постыдное. А с течением времени его умение осознавать собственное эмоциональное состояние существенно ухудшится. Еще у ребенка сформируется убеждение о том, что его переживания совсем не должны никого волновать. В дальнейшем этот паттерн может проявляться как пренебрежение к чувствам своего партнера или склонность смиряться, ощущая при этом обиду, с тем, что партнер сам тоже склонен обесценивать чувства. Самоанализ Занижаете ли вы значимость своих чувств? Может быть, игнорируете их или стыдите себя за них? Занижает ли кто-нибудь значимость ваших чувств, игнорирует их или стыдит вас за них? Занижаете ли вы значимость чьих-либо чувств, игнорируете их или стыдите кого-нибудь за них? Только ответьте честно. Отрицание потребностей. Детям часто твердят, что их нужды обоснованы. «Я устал», — говорит ребенок. А родители реагируют, например, так «перестань ныть». Или малыш может сказать «я хочу есть, может, пойдем домой?» А взрослый отвечает «нет, ты не хочешь есть, ты ведь поел совсем недавно». Если ребенок сталкивается с таким отношением регулярно, то у него ухудшается способность распознавать собственные нужды. Кроме того, формируется убеждение о том, что отрицание своих потребностей – это общепринятая норма. Из-за этого впоследствии человек либо реагирует на нужды окружающих слишком эмоционально, либо обесценивает их. Самоанализ. Когда вы были ребенком, взрослые отрицали ваши потребности? Часто ли вы сами отрицаете собственные нужды? Происходит ли это в ваших отношениях с партнером? Как вы относитесь к своим нуждам? Как вы реагируете, когда кто-нибудь говорит о своих нуждах? Демонстрация. Ребенка часто просят вести себя определенным образом. Ждут, чтобы он показывал те стороны своей личности, которыми родители могли бы гордиться. А именно, был послушным, предпочитал все то, что по душе маме и папе, развивал в себе только нравящиеся им склонности и навыки. После такого воспитания мы, повзрослев и вступая в отношения, начинаем демонстрировать те свои грани, которые, как нам кажется, будут по нраву окружающим. Например, молчим, когда наша точка зрения отличается от мнения других или говорим, что нам по душе то или иное занятие, хотя на самом деле это не так. А иногда, желая доставить партнеру радость, чересчур усердно занимаемся делами по дому, чтобы всюду царил порядок, или стараемся изо всех сил достичь высоких результатов на работе. Самоанализ. Старались ли вы в детстве вести себя так, чтобы нравиться окружающим? Делаете ли вы это сейчас? как это влияет на ваши отношения. Ждете ли вы от других, чтобы они вели себя так, как нравится вам? Внешние факторы. С годами вы не только взрослели, но и познавали мир за пределами семьи. За дверями дома было много других людей, с которыми вы вступали в отношения. Вы были и до сих пор являетесь частью разных взаимосвязей, взаимосвязей, на которые влияете вы сами и которые влияют на вас. В вашей картине мира вы представляете собой ядро, от которого исходит определенное воздействие и которое поглощает разные воздействия извне. Психолог Ури Бронфенбреннер предложил модель под очень замысловатым названием Биоэкологическая теория человеческого развития. Если вкратце, ученые считают, что невозможно понять ход развития отдельно взятого человека без изучения той экосистемы, которая его окружает. Речь идет в частности о системе, о которой мы уже говорили, то есть о семье, а также об остальных, находящихся за ее пределами. Наше «я» в первую очередь попадает под влияние самых близких людей – родственников, друзей, соседей и тех, с кем нас связывают любовные отношения. Далее на нас воздействуют другие взаимосвязи, в которых мы состоим с уже более многочисленными группами – с одноклассниками, со служивцами и теми, с кем нас объединяют схожие религиозные убеждения а мы сами и все перечисленные сообщества в свою очередь подвергаемся влиянию социума, его культуры, норм, ценностей, законов и правил. Некоторые из этих слагаемых, возможно, приносят нам пользу, а другие вредят. Поскольку я психотерапевт, мне нередко становится тяжело при мысли о том, насколько сильно может общество повлиять на наше восприятие самих себя и на то, как в дальнейшем мы проявляем свое «я» в отношениях с людьми. Характерные для нас типы привязанности, шаблоны построения отношений и то, как взаимодействовали наши родители – все это важно, но не менее а иногда и более важно влияние, которое на нас оказывают все остальные люди, встречающиеся нам на жизненном пути. Временами наш контакт с разными упомянутыми ранее системами приводит к тому, что мы уменьшаем или теряем части своей индивидуальности, чтобы быть принятым в то или иное сообщество или чувствовать себя в безопасности. Как-то раз, когда я говорила об этом с большой группой людей, одна женщина сказала – Я интуитивно пришла почти к такому же выводу, когда размышляла о положении женщин. От нас ведь ждут, что мы всегда будем приятными и милыми. Могу вспомнить уйму примеров того, как общество стремилось заставить женщин соответствовать стандартам и сосредотачиваться в первую очередь на отношениях. Затем высказался мужчина. «Я чернокожий, живу в Америке, и мне, чтобы выжить, приходилось во многих аспектах подавлять свое «я». Хотелось оставаться в безопасности, и поэтому я очень часто был вынужден становиться кем угодно, но не собой». Потом еще один человек рассказал о церкви, которую раньше посещал. «Думаю, дело по большей части в шаблонах. Церковь убеждала нас, что нужно поменьше думать о себе и чаще о других». Что отношения надо продолжать, даже если в них возникла проблема Честно говоря, сейчас, вспоминая все это, понимаю, что я забывала о себе и даже радовался этому Каждый из троих когда-то научился вести себя определенным образом, но не в семье, а под влиянием социума Дело в том, что общество — это тоже своего рода школа Хоть и фигура учителя в ней менее четко прорисована, чем в обычной школе И этот учитель в обществе не один. Он представляет собой нечто, встречающееся в разных обстоятельствах. Социум иногда воздействует на нас сильнее, чем мы осознаем. Одно особенно важное слагаемое, которое редко рассматривается в ходе исследований, заключается в том, как на близкие отношения между людьми влияет дискриминация. Конечно, в существовании такого фактора сомнений быть не может. Известно, например, что конфликты между партнерами могут возникать из-за сильного стресса, связанного в первую очередь с отсутствием чувства безопасности, неспособностью улучшить материальное положение, недостаточным доступом к услугам здравоохранения и невозможностью получить образование. Вот почему так важно обращать особое внимание на то, какому воздействию мы и наш партнер подвергаемся за пределами дома и как это отражается на нашем умении в полной мере проявлять свое «я» и чувствовать себя в безопасности. Самоанализ. Как взаимодействие с обществом повлияло на ваши убеждения об отношениях с людьми? Были ли у вас в детстве друзья, которые любили и поддерживали вас? Или, может быть, вас обижали? Ваши отношения с предыдущими партнерами складывались в основном хорошо? Или приходилось сталкиваться с предательством, насилием, пренебрежением? Как к вам относились и относятся люди, не принадлежащие к кругу семьи? Речь идет о тех, с кем вы взаимодействуете на работе, в церкви, в учебных заведениях. Эти люди демонстрировали готовность принять вас в свои сообщества, проявляли к вам уважение, или вы чувствовали себя отщепенцем. Казалось ли вам, что вы никому не нужны и что вами пренебрегают? Теперь подумайте о влиянии общества в целом. Как оно проявляло и проявляет к вам уважение? Как причиняло вред? Подвергались ли вы дискриминации или мир для вас является безопасным местом? Подходят ли вам общепринятые ценности? Или, может быть, вы поняли, что из-за них вы чувствуете себя неправильным? Отвечая на эти вопросы, вы сможете рассказать о себе многое партнеру, и это позволит лучше узнать вас. Прослушав эту главу, вы, скорее всего, узнали некоторые из своих поведенческих шаблонов, взглядов, привычек или мнений, которые сформировались в детстве и от которых хотелось бы избавиться. Надеюсь, с помощью данной главы вы смогли понять, как все эти слагаемые, усвоенные в ранние годы жизни, теперь дают о себе знать в ходе конфликтов и принятия решений в вашей паре. В следующей главе вы научитесь использовать это понимание по мере ознакомления с признаками здоровых отношений. Вы сможете создавать подобные отношения так, чтобы в них учитывалась цельность вашего «я». Ваши взгляды, потребности, жизненный опыт, чувства. Но сперва уделите время разговору с партнером. Поговорите об этом. Время, которое понадобится для разговора, примерно 20 минут. Начинает рассказывать тот из партнеров, который помнит, что на нем было, когда вы познакомились. Вспомните взрослых людей, с которыми каждый из вас жил в детстве, и расскажите друг другу о тех их качествах, которые вы ценили, и о тех, которые вас разочаровывали. Спросите друг друга, как, на твой взгляд, общение с этими взрослыми повлияло на наши с тобой отношения? Проявляются ли признаки этого влияния, когда мы стараемся сблизиться или разрешить конфликт? Расскажите друг другу, какой для каждого из вас характерен тип привязанности. Какое действие может совершить каждый из вас, чтобы помочь друг другу избавиться от проблем, вызывающих чувство неуверенности? Например, для меня характерен, назовите тип привязанности. Когда я не чувствую себя в безопасности, ты мог, могла бы предоставить мне больше личного пространства, выразить расположение ко мне, сказать мне что-нибудь приятное, поведать о том, что с тобой происходит и так далее. Расскажите друг другу о чем-то, что каждый из вас мог бы делать по-новому, чтобы уменьшить степень тревожности в отношениях. Например, когда у меня появляются неприятные чувства, я знаю, что начинаю эмоционально отдаляться от тебя. Теперь буду поступать по-другому, а именно... Наконец, поделитесь друг с другом, как вы в целом себя чувствовали и чувствуете, находясь в тех или иных отношениях с людьми. Расскажите, какой в вашем восприятии была атмосфера в семье, в которой вы росли, как вы себя чувствовали, когда начали вступать в отношения с людьми за пределами семейного круга, как подобный жизненный опыт повлиял на ваше поведение в нынешних отношениях. Закончив, выразите партнеру благодарность за участие в диалоге. Большое спасибо за откровенность. Эти разговоры очень важны.